Собралась и Варвара в маскарад. Купила маску с глупою рожью, а за костюмом дело не стало. Нарядилась кухаркой, Повесила к поясу у половник, на голову вздела белый чепец, руки открыла выше локтя и густо их нарумянила. Кухарка же прямо от плиты. И костюм готов. Дадут приз хорошо, не дадут ненадобно. Грушина придумала одеться Дианою. Варвара засмеялась и спросила, «Что же вы и ошейник наденете?» «Зачем мне ошейник?» — с удивлением спросила Грушина. «Да как же!» — объяснила Варвара. и Дианкой вырядиться вздумали». «Ну вот, придумали!» — ответила Грушина со смехом. «Вовсе не Дианкой, а богиней Дианой!» Одевались на маскарад Варвара и Грушина вместе, у Грушиной наряд у Грушиной вышел через чур легок: голые руки и плечи, голая спина, голая грудь, ноги в легоньких туфельках без чулок, голые до колен и легкая одежда из белого полотна с красную обшивкой прямо на голое тело. Одежда коротенькая но зато широкое, со множеством складок. Варвара сказала, ухмыляясь, «Голова Грушина отвечала, нахально подмигивая, «Зато все мужчинки так за мной и потянутся». «А что же складок так много?» — спросила Варвара. «Конфет напихать можно для моих чертенят», — объяснила Грушина. «Все так смело открытое у Грушиной, было красиво». Но какие противоречия! На коже бложьи укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости. Снова поруганная телесная красота. Передонов думал, что маскарад затеяли нарочно, чтобы его на чем-нибудь изловить, а все-таки он пошел туда, неряженый, в сюртуке чтобы видеть самому, какие злоумышления затеваются.